Глава 51. Как мне теперь известно, эридисы не могут находиться на планете дольше нескольких дней. По неизвестной причине их тела быстро слабеют. У одних уже через 5 дней, другие могут продержаться до 10. Поэтому каждый спуск на Атеан огромный риск. И после нужен длительный отдых в искусственно созданной среде. Это всё, чего удалось добиться. Доктора на станции продолжают экспериментировать, но изменения поддаются лишь Рияке. Особые люди с моей планеты, тех, кого я теперь буду защищать, потому что не могу иначе. Ещё не так давно, услышав о видении, в котором я стою в короне, не поверила. Тогда я была бесправной рабыней Элина, и предсказание казалось странным. Я понимала, что ошибки быть не может, но верховная жрица могла не до конца понять смысл послания. Я вспомнила её слова там в черной тени ночи, наблюдая за кострами людей, которые считают себя нашими врагами. Но это не так. И я не позволю соотечественникам убивать друг друга в угоду чужим амбициям. Об этом и заявляю Эону, главнокомандующих мыкает, и наклонив голову, Набоку уточняет: "С чего ты решила, что имеешь право голоса?" "Вы сами сделали меня императрицей", отвечаю спокойно. Этой ночью я поверила, что справлюсь с ролью. Радирадные Харисураи подалась вперёд, опираясь о разделяющий нас стол. Вас. Мужчина судиво в глаза зло цедит. Как тебе удалось преодолеть подчинение? Рядом со мной особенный человек. Улыбаюсь с нежностью. Рис. Хочешь сказать, что любовь исцеляет? Едко уточняет, главнокомандующий нервно крутит на запястье браслет. Какая глупость. Я же подмечаю малейшие движения Эона. В уголках его губ образовывается жёсткая складка. Морщинка межбровие углубляется. Бледную кожу и залёгшие под глазами круги я отметила сразу, как вошла. Эридес на грани. Мне это видно. А из того, что удалось уловить из разговоров на станции, я поняла, что мужчина не успел достаточно восстановиться перед тем, как снова вернуться на Тетян. И на это я собираюсь давить. Каждый из нас во что-то верит. Обхожу столы, величественно опускаюсь в кресло Эмуса. Ресурсы почитали богиню Ээридис, которой нет. А вы не сомневайтесь в своём помощнике, Азаря. Пальцы Эона вздрагивают, голос становится чуть хриплым. Почему? Я прячу смешку, попало по больному. Сделанным безразличием пожимаю плечами и перебираю лежащие на столе бумаги. потому что он хитрее вас. Убил предыдущего главнокомандующего и позволил вам забрать браслет. Убедил, что я должна завоевать Иутов, чтобы спасти вашу репутацию и положение. Но проблема в том, что на это нет времени, а вы умираете. Врезаюсь взглядом в Веона и уже не отвожу. Голос становится жёстче. Алли умело манипулирует командующими. сталкивает их облами и ждёт, когда новый главнокомандующий погибнет на Тетеяне. Тогда ваш помощник явит миру своё истинное лицо. Уверенно все преступления он повесит на вас, а себя выставит спасителем Эридеса. Вот только все проиграют. Лицо Эона белеет. Я знаю, что озвучиваю его страхи, усиливаю, внушаю. Моя сила растёт. Даже не нужно касаться главнокомандующего. Отенай, с ненавистью выплёвываю имя мёртвого бога. Он уничтожит всё живое, пока вы делите эфемерную власть. Вы понятия не имеете, где притаился враг. Даже не представляете, на планете он или в её тени. Все попытки выманить его провалились. Появились лишь трены. Множество чернокожих чудовищ. Если ничего не предпринять, то ваши игры станут бессмысленными. Без Риэка Фейриди погибнет. Замолкаю, внимательно наблюдая за мужчиной. Разумеется, для меня не секрет, что сейчас творится в его мыслях. Женщина с опасным даром вышла из-под его контроля. Другу больше нет доверия. Рядом никого, а смерть наступает на пятки. И желанный браслет не поможет удержать тающий луч мечты. Что ты предлагаешь? Обречённо сдаётся и он. Союз. Намика, пуская голову с честью, принимая его капитуляцию. Я сделаю вас истинным главнокомандующим, таким, который будет защищать реек и относиться к ним с уважением. С благодарностью принимая наши молитвы, а вы позволите одарённым самим решать, становиться им небесными воинами или нет, оберегать тетянцев от тренов или жить обычной жизнью. Каждый решит сам, без отжима, без подавления воли. По лицу Эона понятно, что его одолевают сомнения. Как вчерашняя рабыня может ему помочь? Я же не допускаю малейшего колебания. Верю в себя, потому что Рес считает меня способной на это. Только вместе мы сможем одолеть ворога. Снажимым убеждаю главнокомандующего. Я клянусь, что отыщу Атиная, даже если он находится глубоко под землёй. А ваша задача защищать нас оттуда. Намек возвожу глаза к потолку, намекая на небо. Ваше решение, На выдыхаюсь с напряжением. Будто у меня есть выбор. едва слышно ворчит мужчина. Я приподнимаю брови и Эон криво улыбается. Я принимаю твоё предложение, маленькая императрица. Что дальше? Как ты собираешься исполнить своё обещание? Нужен хитрый план. Дёргаю уголками губ, и поднимаюсь. Я знаю, кто нам в этом поможет. Человек, который всю жизнь был невидимой тенью Эмоса. ужасающий и опасный. Советник, которого боялись все горожане, именем которого пугали непослушных детей. О лица почти никто не знал до недавнего времени. Уверенный император держал ресурс в жёсткой хватке в основном благодаря этому человеку. Цельс. Сейчас я направляюсь на встречу с ним, чтобы обрести ещё одного могущественного союзника. Императрица сделает её свита